Глава 10. Сопоставление с теми, кто серьезно занят деловыми продвижениями в Риме. Если бы мы с таким же рвением напрягали все свои усилия в своем деле, как сенаторы в Риме в тех делах, которыми они серьезно заняты, то, пожалуй, и мы достигали бы чего-то. Знаю я одного человека старше меня, который сейчас ведает хлебным снабжением в Риме. Так называемый префект Анноны — высокая всадническая должность. Когда он проездом был здесь, возвращаясь из изгнания, что он тут говорил мне, обрушиваясь на свою прежнюю жизнь и обещая, что впредь, вернувшись, будет серьезно занят только тем, чтобы в спокойствии и невозмутимости провести остаток жизни? «Да и сколько мне еще осталось?» И я говорил ему, «Не станешь то это делать». почуев только запах Рима, ты забудешь обо всем этом!» «А что, если какой-то доступ ко двору будет дозволен, он с радостью и с благодарностью Богу ринется туда?» «Если узнаешь, Эпиктет, — сказал он, — что нога моя там, думай обо мне, что хочешь!» «Ну и что он сделал?» «Еще до его прибытия в Рим пришли ему таблички от Цезаря. Получив их, он позабыл обо всем том, И вот у него пошло одно за другим. Хотел бы я сейчас, подойдя к нему, напомнить о тех словах, которые он говорил, когда был здесь проездом, и сказать, «Насколько лучше тебя я предсказатель». Что же я хочу этим сказать? Что живое существо должно быть бездеятельным? Ни в коем случае. Но почему не недеятельны мы? Вот, например, «я первый». Как только наступает день... Я начинаю немного перебирать в памяти, какие я должен проверить чтения на занятиях. И тут же говорю себе, а что мне еще и до того, как такой-то прочитает? Первое – это чтобы я поспал. А между тем, какое может быть сравнение между их делами и нашими? Если вы задумаетесь над тем, что они делают, поймете. Ведь чем иным заняты они, как не тем, что целыми днями рассчитывают, обсуждают… совещаются о хлебешке, о землишке, о каких-то преуспеяниях такого рода. Так сравнимо ли читать, получив от кого-то просьбешку? «Прошу тебя разрешить мне вывести хлебешко» и «Прошу тебя рассмотреть, каково по хресиппу устроение мироздания и какое именно место имеет в нем существо, обладающее разумом. Рассмотри также, кто такой ты и в чем именно твое благо и зло». Может ли быть сравнение между этими делами и теми? А равного ли усердия требуют они? А одинаково ли постыдно пренебрегать этими делами и теми? Так что же, только ли мы беспечны и дремливы? Нет, но гораздо более вы молодые. Право же, мы старые, когда видим молодых играющими и сами тоже исполняем сервение играть вместе с ними. Однако гораздо больше... Если бы я видел их бодрствующими и исполненными рвения, я и сам исполнялся бы рвения серьезно заниматься вместе с ними. Глава одиннадцатая. О любви близких. А как-то пришел к нему один из обличенных властью. Осведомившись у него о частностях, он спросил, есть ли и дети, у него и жена. Когда тот ответил, что есть, он спросил еще «Ну и как у тебя с этим?» «Несчастен я», — сказал тот. «И он. Как это так? Да ведь не для того все-таки люди женятся и рождают детей, чтобы быть несчастными, а скорее, чтобы быть счастливыми». «Но я», — сказал тот, — «так несчастен с детишками, что вот когда недавно дочурка моя болела и показалось, что она в опасности, мне стало не в мочь даже быть при ней больной». и я убежал из дому, не возвращаясь до тех пор, пока мне не сообщили, что ей уже хорошо. «Что же, правильно ли ты, по-твоему, сделал это?» «Это от природы», — сказал тот. «А ты вот убеди меня в том, — сказал он, — что это от природы, и я смогу убедить тебя, что все происходящее по природе происходит правильно». «Так», — сказал тот, — «бывает со всеми нами отцами». или, во всяком случае, с большинством из нас. «Я и не возражаю тебе», — сказал он, — «не говорю, что не бывает. Но спорность у нас заключается в том, правильно ли это. А так-то, выходит, следует говорить, что и нарывы бывают на благо телу, потому что они бывают, и вообще, что ошибаться — это по природе, потому что почти все мы, или, во всяком случае, большинство из нас, ошибаемся. Так ты докажи мне, каким образом это». по природе». «Я не могу», — сказал тот. «Но лучше докажи мне ты, каким образом это не по природе и происходит неправильно». И он. «А если бы мы», — сказал, — «занимались вопросом о черном и белом, к какому критерию обратились бы мы для распознания их?» «К зрению», — сказал тот. «А что, если о горячем и холодном, твердом и мягком?» то к какому именно? К осязанию. Так вот, поскольку мы заняты спорным вопросом о том, по природе ли и правильно или неправильно происходит происходящее, какой, по-твоему, критерий нам взять? Не знаю, сказал тот. Да ведь не знать критериев цвета и запаха, и вкуса тоже, это может быть невеликий ущерб. А человеку не знать критериев блага и зла, и того, что по природе и что не по природе, это, по-твоему, малый ущерб? Величайший, конечно. Ну а скажи мне, все ли мнения у тех или иных о прекрасном и подобающем правильное мнение? И вот возможно ли, чтобы все мнения у иудеев, у сирийцев, у египтян, у римлян о пище были правильными мнениями? И как это возможно? Но, думаю, если правильное мнение египтян то со всей необходимостью вытекает что неправильное мнение остальных если прекрасное мнение иудеев то не прекрасное мнение остальных как же иначе а где незнание, там и невежество и необразованность в необходимых вопросах тот соглашался так вот ты сказал он осознав это впредь будешь серьезно занят только тем и направишь все свои мысли только на то чтобы постичь критерий того что по природе и, применяя его, разбирать каждый частный случай. А пока что... Вот чем я могу помочь тебе в том, что ты желаешь. Любовь к близким, по твоему мнению, это по природе и прекрасно? Как же иначе? А что, любовь к близким — это по природе и прекрасно, а благоразумие — это не прекрасно? Отнюдь. Стало быть, благоразумие не находится в противоречии с любовью к близким. «По-моему, нет. А иначе в случае противоречия, если одно из них по природе, другое неизбежно должно быть не по природе, не так ли?» «Так», — сказал тот. «Следовательно, чтобы мы не находили любовью к близким в соединении с благоразумием, это мы смело признаем правильным и прекрасным». «Пусть так», — сказал тот. «Что же? Что покинуть больного ребенка и покинуть и уйти — неблагоразумие?» Против этого ты, думаю, не станешь возражать. Нам остается рассмотреть, любовь ли это. Давай рассмотрим. Так вот, поскольку ты с любовью относился к ребенку, правильно ли ты делал, что убегал и оставлял его? А мать? Разве не любит ребенка? Любит, конечно. Так значит, и мать должна была покинуть его? Или не должна была? Не должна была. А что нянька? Любит она его? «Любит», — сказал тот. «Значит, и она должна была покинуть его?» «Никоим образом». «А что воспитатель? Не любит он его?» «Любит». «Значит, и он должен был покинуть и уйти, и вот таким образом ребенок должен был остаться одиноким и беспомощным из-за вашей огромной любви родителей и окружающих, или умереть на руках у нелюбящих и незаботящихся?» «Ни в коем случае!» Да ведь это несправедливо и вздорно, считая что-то дозволительным для себя из-за своей любви, не позволять того тем, кто так любит. Нелепо. Ну, а если бы болел ты, желал бы ты, чтобы твои близкие, в том числе сами дети и жена, были такими любящими, что ты остался бы покинутый ими один и одинок? Никоим образом. А стал бы ты молить о том, чтобы твои так любили тебя, что из-за их чрезмерной любви ты всегда оставался бы один во время болезней, или именно ради этого ты предпочитал бы быть любимым, если бы то было возможно, врагами, чтобы они оставляли тебя. А если так, то остается заключить, что в твоем поступке отнюдь не было так же и любви. Что же, разве ничего не было, что побудило и толкнуло тебя покинуть ребенка? И как это возможно? А это было, пожалуй, нечто такое, что и одного в Риме побудило закрыть себе лицо, когда бежал конь, за которого он переживал, и потом, когда конь вдруг неожиданно оказался победителем, для этого человека понадобилась губка, чтобы привести его в чувство от обморока. Так что же это такое? Обстоятельность сейчас несвоевременна. Однако вполне достаточно убедиться в том, если только здраво то, что говорится философами, что это следует искать не где-то вне нас, а причина того, что мы делаем то-то или не делаем, говорим то-то или не говорим, возносимся или падаем духом, избегаем того-то или добиваемся во всем одно и то же, то, что именно и сейчас оказалось причиной и у меня, и у тебя. Прийти ко мне и сидеть сейчас и слушать, а у меня... «Говори все это». «А что это такое? Разве что-то иное, чем наше мнение?» «Ничто иное». «А если бы мнение у нас оказалось иным, как бы мы поступали иначе, чем в соответствии с этим мнением? Значит, и у Ахилла причина его сокрушений была это не смерть Патрокла, с другими ведь не бывает такое, когда умрет друг, а его мнение. И у тебя причиной твоего бегства тогда было именно это». твое мнение. И опять-таки, если бы ты остался, причиной было бы твое мнение. И сейчас ты направляешься в Рим, потому что у тебя такое мнение. И если бы ты переменил мнение, то не отправился бы. Словом, не смерть, не изгнание, не страдание и тому подобное есть причина того, что мы делаем то-то или не делаем, а предположение и мнение. «Убеждаю ли я тебя в этом или нет?» «Убеждаешь», — сказал тот. «Итак, каковы причины во всем, таковы и осуществления. Следовательно, с этого дня, когда мы будем делать что-то неправильно, мы не станем винить ничего иного, кроме мнения, на основании которого мы это сделали, и будем стараться удалять и отсекать его более чем нарывы и опухоли на теле. Точно так же...» и причиной того, что делается правильно, мы будем признавать это же самое. И мы больше не станем винить ни слугу, ни соседа, ни жену, ни детей, будто бы оказывающихся для нас причинами тех или иных зол, убежденные в том, что если у нас не такое-то мнение о том-то, мы не будем делать того, что из такого мнения следует. А быть такого мнения или не быть такого мнения – это в нашей власти и не во власти того, что относится к внешнему миру. «Это так», — сказал тот. «Стало быть, с сегодняшнего дня мы не будем рассматривать и исследовать ничего иного с точки зрения качества и состояния, ни землю, ни рабов, ни лошадей или собак, а только мнение». «Я молю об этом», — сказал тот. «Вот видишь, ты должен стать «шкалером», этим существом, над которым все смеются, если только действительно ты хочешь заниматься рассмотрением своих мнений. А что это дело ни одного часа или дня, ты понимаешь и сам. Глава 12. О довольстве. Относительно богов есть такие, которые говорят, что божества и не существуют. Другие говорят что хотя и существует однако не деятельно и незаботно и не занято промыслом ни о чемтреи говорят что и существует и занято промыслом но лишь о важных и небесных делах а о земных делах ни о каких четвертые говорят что и о земных и о человеческих делах однако только в общем а не и о каждом в частности пятые в числе которых были и оодисей и сократ говорят «От тебя не сокрыты все движения мои». Прежде всего, необходимо рассмотреть каждый из этих взглядов, здраво или нездраво он высказывается. Ведь если боги не существуют, то как может быть целью следования богам? А если они, хотя и существуют, однако ни о чем не заботятся, то и в таком случае, как это будет здраво? Если же они и существуют, и заботятся, но от них ничего не распространяется на людей, и, клянусь Зевсом, и на меня лично, то, как и в таком случае, тоже это здраво. Так вот, добродетельный человек, рассмотрев все это, подчиняет свое сознание правителю вселенной, как добрые граждане, закону города. А получающий образование должен приходить получать образование с таким намерением. Как бы мне во всем следовать богам? Как бы мне быть довольным божественным управлением? Как бы мне стать свободным? Ведь свободный – это тот, у кого все происходит в соответствии с его свободой воли и кому никто не может помешать. Что же, сумасбродство ли свобода? Ни в коем случае. Ведь безумие и свобода несовместимы. Но я хочу, чтобы все, что мне угодно, получалось, как бы мне ни было угодно. Ты сошел с ума. Помешался. Разве ты не знаешь, что свобода — это нечто прекрасное и замечательное? А мне желать, как попало, чтобы все то, что мне оказалось угодно, как попало, происходило, это, пожалуй, не только не прекрасно но даже безобразнее всего. Ведь как мы поступаем, когда дело касается грамоты? «Разве я желаю писать имя Дион так, как хочу?» «Нет. Меня обучают хотеть так, как оно должно писаться». «Как, когда дело касается музыки?» «Точно так же. Как вообще, где существует какое-то искусство или знание?» «А иначе совершенно не стоило бы приобретать какие-то знания, если бы каждый применял их по своей прихоти». Так значит, только здесь, когда дело касается величайшего и главнейшего – свободы, мне позволено хотеть, как попало? Никоим образом. Получать же образование – это и значит учиться хотеть все так, как оно происходит. А как оно происходит? Как устроил все это устроитель? А устроил он так, чтобы были лето и зима, плодородие и неплодородие – Добродетель и порог, и всякие такие вот противоположности для согласованности во Вселенной. И дал каждому из нас тело и части тела, имущество и общество. Так вот, о таком устройстве пометуя, нужно приходить получать образование не для того, чтобы мы изменили условия. Это ведь и не дано нам, и не лучше. А для того, чтобы при таком положении окружающего нас, как оно есть по своей природе, Сами мы сообразовали свое сознание со всем происходящим. В самом деле, можно ли избежать людей? И как это возможно? А общением с ними изменить их? И кто дает нам такую власть? Что же остается или какой может быть найден способ для обхождения с ними? Такой, по которому они будут делать то, что представляется им, а мы, тем не менее, будем в состоянии соответствия с природой. А ты невынослив и всем недоволен, и если ты один, то зовешь это одиночеством, а если с людьми, то называешь их коварными и разбойниками, жалуешься даже на своих родителей, детей, братьев, соседей. Тогда как следовало бы, оставаясь одному, называть это спокойствием и свободой и считать себя подобным богам, а, находясь среди множества людей – Называть это не сутолокой, суматохой и неприятностью, а праздником и всеобщим празднеством, и вот так все принимать с довольством. Каково же наказание тем, кто не принимает? Быть такими, какие они есть. Недоволен кто-то тем, что он один? Пусть будет в одиночестве. Недоволен кто-то родителями? Пусть будет плохим сыном и сокрушается. Недоволен кто-то детьми? Пусть будет плохим отцом. Брось его в тюрьму. Какую тюрьму? Где он сейчас находится? Он ведь находится там, противясь. А где человек находится, противясь, это ему тюрьма. И потому-то Сократ не находился в тюрьме. Он ведь находился там, не противясь. Так значит, пусть нога у меня оказалась изувеченной. Рабское ты существо». И из-за одной бренной ноги ты винишь мироздание. Разве ты не пожертвуешь ее вселенной? Не откажешься от нее? Не с радостью уступишь ее тому, кто дал ее тебе? А будешь возмущаться и будешь недоволен теми устроениями Зевса, которые он определил и установил при совместном участии Мойр, прявших нить твоего рождения? Разве ты не знаешь, какую малую частицу ты представляешь собой по сравнению с Вселенной. Однако это по телу, тогда как по разуму-то ты ничуть не хуже богов и не меньше, ведь величина разума определяется не длиной и не высотой, а мнениями. Так не хочешь ли ты, по чему ты равен богам, там где-то полагать благо? несчастная Такой у меня отец и такая мать! Что же, разве дано было тебе явиться прежде, Выбрать их себе и сказать «Пусть такой-то сойдется с такой-то в такой-то вот час, чтобы я родился». Не дано было. Но прежде должны были существовать твои родители, и вот тогда должен был быть рожден ты. От каких это? От таких, какими они были. Что же, раз они такие, никакого тебе не дано средства? Ну вот, если бы ты не знал, для чего ты обладаешь способностью к зрению... то был бы несчастным и жалким, если бы закрывал глаза, когда перед тобой оказываются цвета. А если ты не знаешь, что у тебя есть величие духа и благородство для всего этого, разве ты не более несчастный и жалкий? Перед тобой оказывается соответственная той способности, которая у тебя есть, а ты отворачиваешь ее именно тогда, когда она у тебя должна бы быть открытой и смотрящей. Не лучше ли тебе быть благодарным богам за то, что они дали тебе быть выше всего того, что они и не сделали зависящим от тебя, а объявили тебя ответственным только за то, что зависит от тебя? Они дали тебе не быть ответственным за родителей, и за братьев, и за тело, имущество, смерть, жизнь, так ответственным за что сделали они тебя, только за то, что зависит от тебя. за пользование как должно представлениями так что же ты берешь на себя то за что ты не ответствен вот это и есть доставляет самому себе хлопоты глава 13. как все делать так чтобы это было угодно богам а когда кто то спросил как можно есть так чтобы это было угодно богам он сказал Если это делается с соблюдением справедливости и доброжелательности, а равно воздержанности и порядочности, не значит ли так же, что это угодно богам? А когда ты потребуешь горячей воды, и раб не послушается, или, послушавшись, принесет тепловатой, или ее и не окажется в доме, то не раздражаться негодованием не значит ли, что это угодно богам? Так как же стерпеть таких? Рабское ты существо. Разве ты не будешь терпим к брату своему, который имеет прародителем Зевса, и как сын произошел от тех же семян и того же посева свыше? А если ты назначен на какое-то такое место, превосходящее тотчас поставишь себя тираном, разве ты не будешь памятовать о том, кто ты такой и над кем властвуешь? Что над родными, что над братьями по природе, что над потомками Зевса? Но у меня есть купчая на них. а у них на меня нет? Видишь, куда ты смотришь? Что на землю, что в пропасть, что на эти несчастные законы, законы мертвецов. А на законы богов не смотришь? Глава 14. Что божество видит всех. А когда кто-то спросил, как можно убедиться в том, что каждое его действие видно Богу, он сказал... «Не считаешь ли ты, что все связано воедино?» «Считаю», — сказал тот. «А что, не считаешь ли ты, что земные явления находятся в определенном взаимоотношении с небесными?» Здесь имеется в виду философское учение о симпатии и антипатии во Вселенной. Все вещи, все явления находятся друг с другом в определенном взаимоотношении, положительном или отрицательном. Особенно большое значение это учение имело в стоической философии. Такое учение лежит и в основе древней астрологии, магии, медицины. «Считаю», — сказал тот, — «в самом деле. Отчего растения с таким постоянством, как по приказанию Бога, когда он скажет им цвести, цветут, когда скажет давать ростки, дают ростки, когда плодоносить, плодоносят, когда созревать – созревают, когда напротив – отцветать сбрасывать листья и, замкнувшись в себе, оставаться в покое и отдыхать – остаются в покое и отдыхают. А от отчего, в зависимости от пребывания и убывания Луны и приближения и отдаления Солнца, наблюдается такая перемена и изменение в противоположное земных явлений? Растения. Вот и наши тела так связаны с Вселенной и находятся в определенном взаимоотношении с ней. А разве души наши не гораздо более? Души вот так связаны и соединены с Богом, поскольку они частицы исколки Его. А разве не всякое движение их замечает Бог, поскольку оно свойственно и присуще Ему? Ты вот... Можешь размышлять о божественном управлении и о каждом из божественных дел, а вместе с тем и о человеческих делах, и быть движимым тьмой вещей как чувственно, так и мыслительно, с тем-то соглашаясь, то-то отрицая, или при том-то воздерживаясь от суждения. Хранишь в своей душе столько отпечатков таких многочисленных и разнообразных вещей, и движимы ими приходишь к понятиям однородным, с первично давшими отпечаток, и к искусствам одному за другим, и сохраняешь в памяти тьму вещей. А разве Бог не в состоянии видеть все, быть при всем и уловить то, что как-то распространяется от всего? Солнце вот в состоянии освещать такую часть всей совокупности, оставляя неосвещенно лишь небольшую часть, которая может быть покрыта тенью, падающей от земли. А разве тот, кто создал и круговращает само это солнце, представляющая собой малую частицу его по сравнению с Вселенной, не может замечать все. Стоики различали все, здесь переведено вся совокупность, и целое, здесь везде переведено Вселенная. Все это целое, Вселенная, Мироздание вместе с беспредельной пустотой, и, соответственно, целое – это Вселенная, Мироздание, мир без беспредельной пустоты. У эпиктета все, как кажется в этом значении, употреблено во множественном числе. По учению стоиков, земля неподвижна, солнце больше земли и, совершая свое движение по кривой через зодиак, освещает всю землю, а также все небо, потому что земля отбрасывает коническую тень. «Но я, — говорит, — не могу следить за всем этим одновременно». А разве кто-нибудь и говорит тебе это, что у тебя равна Зевсам способность? Но, тем не менее, он и попечителем каждому приставил божества каждого, поручив ему хранить его, причем неусыпным и не поддающимся обману. В самом деле, какому иному лучшему и более заботливому хранителю мог бы он поручить каждого из нас? Так что, когда вы запираете двери и создаете темноту внутри, помните, что никогда нельзя говорить, что вы одни. Не одни вы, но Бог внутри и ваше божество. И к чему им свет на то, чтобы видеть, что вы делаете? Этому Богу и вы должны бы давать присягу, какую воины дают Цезарю. Они вот, получая наемную плату, присягают в том, что выше всего будут ставить спасение Цезаря, а вы, удостоены стольких и таких даров, «Разве не присягнете? Или, присягнув, не сохраните верность присяге? И в чем вы присягнете? Никогда не оказывать ни повиновения, ни винить, ни жаловаться ни на что, не способное им, ни противесть сделать или претерпевать все неизбежное? Да сравнима ли эта присяга с той? Там присягают в том, что выше его не будут ставить другого, а здесь, что себя будут ставить выше всего». Глава пятнадцатая. Что обещает философия? Когда один спрашивал совета, как убедить брата больше не сердиться на него, он сказал, «Философия не обещает дать человеку ничего того, что относится к внешнему миру. Иначе она взялась бы за то, что вне ее собственного предмета. Ведь как дерево – предмет плотника, медь – скульптора, так своя жизнь каждого – предмет искусства жизни. Что же жизнь брата? Опять-таки, она предмет его собственного искусства жизни, а по отношению к твоему искусству жизни она представляет собой то, что относится к внешнему миру, подобно земле, подобно здоровью, подобно доброй славе. А ничего этого философия не обещает. «При всяком обстоятельстве, — говорит она, — я сохраню верховную часть души, в состоянии соответствия с природой. По учению стоиков, душа состоит из восьми частей. Верховная часть души – пяти чувств, речевой способности, порождающей способности. Считают, что верховная часть души в основном идентична с разумом, но не в чисто рациональном аспекте, и по эпиктету это центральный пункт всей духовной жизни человека. «Чью?» «Того, в ком я нахожусь. Как же быть, чтобы он не гневался на меня? Приведи его ко мне, и я ему скажу. А тебе относительно его гнева я ничего не могу сказать». А когда спрашивавший совета сказал «я ищу то, как бы мне и при его непримиримости быть в состоянии соответствия с природой», он ответил «ничто важное не рождается сразу вдруг». если уж даже не виноград, не смоква. Если ты мне сейчас станешь говорить «хочу смоквы», я отвечу тебе «нужно время». Дай сначала зацвести смоковнице, потом пустить плод, потом плоду поспеть. И вот плод смоковницы не достигает зрелости сразу вдруг и в один час, а плод сознания человека ты хочешь обрести так быстро и просто. И не жди, «Даже если остану говорить тебе это». Глава шестнадцатая. О промысле. Не удивляйтесь, если для остальных живых существ все необходимое телу создано готовым не только пища и питье, но и ложе, и что они не нуждаются ни в обуви, ни в постели, ни в одежде, а мы еще и во всем этом нуждаемся. В самом деле, поскольку они созданы не ради их самих, а для служения, Было бы нецелесообразно сотворить их нуждающимися еще и в другом. А то смотри, каково было бы нам заботиться не только о самих себе, но и о баранах, и ослах, как им одеться и как обуться, как поесть, как попить. Но как воины являются к военачальнику в полной готовности, уже обутые, одетые, вооруженные. А если бы тысячнику приходилось обходить и обувать или одевать тысячу, это было бы ужасно. так и природа, сотворила созданных для служения уже в полной готовности, не нуждающимися больше ни в какой заботе. Так малыш один и прутом погоняет стадо. Однако мы, вместо того, чтобы быть благодарными за то, что на нас не возложена такая же забота и о них, виним Бога в своей участи. А между тем, клянусь Зевсом и богами, Одного чего-нибудь из существующего было бы вполне достаточно для того, чтобы осознать промысл, во всяком случае, совестливому и благодарному. И незачем мне тут обращаться к важным вещам. Вот это то, что трава дает молоко, молоко — сыр, шкура — шерсть. Кто тот, сотворивший все это или замысливший? Никто, — говорит. Какая тупость и какое бесстыдство. Но оставим в стороне дела природы. Посмотрим на ее побочные дела. Есть ли что-нибудь бесполезнее волос на подбородке? Так что же, разве она не прибегнула и к ним наиболее подобающим, как могла, образом? Разве не указала ими различия между мужским и женским полом? Разве не сразу же издаль природа каждого из нас кричит «Я мужчина! Подходи ко мне так, говори со мной так, не ищи во мне ничего иного, вот опознавательный знак». В свою очередь, что касается женщин, она и предала их голосу нечто нежное, и не наделила их этими волосами. Но нет, следовало бы, чтобы живое существо осталось неразличимым, и чтобы каждый из нас возглашал «я мужчина». А как прекрасен этот опознавательный знак, великолепен и величав, насколько прекраснее петушиного гребня, насколько великолепнее львиной гривы. Поэтому... Следовало бы сохранять опознавательные знаки, данные Богом, следовало бы не отбрасывать их, не стирать, насколько зависят от нас самих различия полов. Только ли во всем этом заключаются дела промысла по отношению к нам? И какое слово в состоянии по достоинству восхвалить или представить их? Да если бы мы были умны, что иного следовало бы нам делать и всенародно, и лично, как не воспевать божество и словословить и перечислять его милости. Не следовало ли бы и при вскапывании, и при пахании, и при еде петь гимн в честь Бога? Велик Бог, потому что Он предоставил нам эти орудия, дабы мы возделывали ими землю. Велик Бог, потому что Он дал руки, дал горло, дал чрево, дал расти, самим того не замечая, дал во время сна дышать. Вот так. Следовало бы воспевать во всем, а величайший и божественнейший гимн петь за то, что он дал способность понимать все это и путем пользоваться всем этим. Что же, раз многие из вас слепы, не следовало ли бы, чтобы кто-то, занимающий это место, изо всех возносящих гимн в честь Бога? Да что иное могу я, хромой старик, как не воспевать Бога? Если бы вот я был соловьем, я делал бы то, что делает соловей. Если бы лебедем, то, что делает лебедь. Но я, обладающий разумом, я должен воспевать Бога. Это мое дело. Я делаю его и не оставлю это место в строю, насколько будет дано. И вас к этой же песне призываю. Глава семнадцатая Что логика необходима? Поскольку именно разум разбирает и совершенствует все прочее, а сам не должен бы оставаться неразбираемым, чем будет разбираться он? Ясно ведь, что или самим собой, или другим. Несомненно, то другое, или есть разум, или будет чем-то иным, превосходящим разум, что невозможно. Если разум, то его, в свою очередь, что будет разбирать? Ведь если он сам себя, то это может и этот. Если мы будем требовать другого, это будет беспредельно и бесконечно. Пусть так, но более настоятельная необходимость заботиться о... и тому подобное. Так ты о том хочешь слушать? Слушай. Но если ты мне станешь говорить... Я не знаю, истинно ли или ложно ты рассуждаешь, и если я употреблю какое-нибудь слово с двояким смыслом, и ты станешь говорить мне «уточни», то я больше не вынесу тебя. Но скажу тебе, но более настоятельная необходимость, поэтому-то, думаю, и начинают с логики, как прежде чем измерять хлеб, мы начинаем с рассмотрения меры. А если мы не усвоим сначала, что такое модий, и не усвоим сначала, что такое весы, как еще сможем мы измерить что-то или взвесить? Модий – римская мера сыпучих тел, равняется 8,754 литра. Ну а здесь, не постигнув основательно критерий всего остального, критерий, с помощью которого постигается все остальное, сможем ли мы основательно постичь что-нибудь из всего остального? И как это возможно? Да, но Моди – вещь деревянная и бесплодная, но способна измерять хлеб. И логика бесплодна. И насчет этого мы еще посмотрим. Ну а если даже и допустить это, вполне достаточно и того, что она способна различать и рассматривать все остальное так сказать, измерять и взвешивать. Кто говорит это? Только ли Хрисип, Зенон и Клеанд и Антисфен не говорит. <звы> Зенон из Кития, города на острове Кипр. 333, 332, 262 годы до нашей эры, сначала ученик киника Кратета, потом Стельфона, философ Мегарской школы. затем академика-ксенократа и его ученика Полимона, основатель стоической философии. Зенон учил в Стоа-Пойкеле, Портик-Пойкеле, на Афинской горе, отчего его школа и получила название Стоя. Клеант из Асса, города в Малой Азии, 331-330, 232-231 или 231-230 годы до нашей эры ученик Зенона, Глава стоической школы с 264-263 или 263-262 годов до нашей эры Учеником и преемником Клеанта был знаменитый Хрисип. Зенон, Клеант и Хрисип – представители древней стои, от которой, как считается, во многом отличается средняя стоя и поздняя стоя. Считается, что Эпиктет, представитель поздней стои, придерживается учения древней стои. антисфен пятый четвертый века до нашей эры основатель кинической философии антисфен был сыном афинянина антисфена и фракийской рабыни то есть по афинским законам был незаконно рожденным в молодости он учился у софиста горгия затем и сам был учителем софистики но потом стал учеником сократа и его верным последователем до конца своей жизни Антисфен основал свою школу в киносарге «Гимнасий в Афинах» для незаконнорожденных, отчего его учеников стали называть киниками. Антисфен положил в основу своего учения только одну сторону философии Сократа – твердость, выносливость, неподверженность страстям, предельная простота в образе жизни. Самым знаменитым учеником его был Диоген Киник. «И кто тот написавший?» что рассмотрение слов – начало образования. А Сократ не говорит? И о ком это пишет ксенофонт, что он начинал с рассмотрения слов, что обозначает каждое? Так в том ли важное и достойное преклонение – постичь Хрисипа или истолковать его? Да кто говорит это? В чем же достойное преклонение? Постичь волю природы. Так что же, ты понимаешь ее самостоятельно? Тогда кто еще тебе нужен? Ведь если истинно то, что все ошибаются невольно, а ты постиг истину, то с необходимостью вытекает, что ты уже поступаешь правильно. Но, клянусь Зевсом, я не понимаю волю природы. Так тоже истолковывает ее? Говорят, что Хрисип. Я обращаюсь к нему и стараюсь доискаться, что говорит этот истолкователь природы. Сначала я не постигаю, что он говорит, Я ищу того, кто истолковывает его. Вот рассмотри, что это означает, как если бы на латинском. Чем же тут гордиться этому истолковывающему? Даже сам Хрисип гордится не вправе, если он только истолковывает волю природы, а сам не следует ей. Насколько более истолковывающий его? Ведь и Хрисип нам не сам по себе нужен, а для того, чтобы мы поняли природу. Ведь и прорицатель по жертвоприношениям не сам по себе нужен. А затем, что мы думаем при его посредстве постичь будущее и посылаемые богами знамения и внутренности жертвенных животных, не сами по себе нужны. А затем, что посредством их посылаются знамения, а мы не перед вороном или вороной преклоняемся, а перед Богом, посылающим знамения посредством их. Так вот, я обращаюсь к этому истолкователю – прорицателю по и говорю, «Рассмотри мне эти внутренности, какие мне посылаются знамения». Взяв и раскрыв их, он истолковывает, «Человек, свобода воли у тебя по природе не подвластна помехам и не подвластна принуждениям». Это здесь, в этих внутренностях написано. Я покажу тебе это прежде всего в вопросе о согласии». Может ли кто-нибудь помешать тебе признать истинное? Никто. Может ли кто-нибудь принудить тебя принять ложное? Никто. Видишь, что в этом вопросе то, что зависит от свободы воли, у тебя неподвластно помехам, неподвластно принуждениям, неподвластно препятствиям. Ну а в вопросах о стремлении и о влечении обстоит иначе. И чем может быть отдалено влечение, как не иным влечением? А чем? Стремление и избегание, как не иным стремлением и избеганием. Если на меня, говорит, воздействуют страхом смерти, то принуждают меня. Не то, чем воздействуют, принуждает тебя, а твое мнение, что лучше сделать то-то, чем умереть. Опять-таки, значит, твое мнение принудило тебя, то есть свобода воли принуждена иной свободой воли. Ведь если бы Бог сделал ту свою частицу, которую дал нам, оторвав от себя, под властной помехом или под властной принуждением с его ли стороны или со стороны кого-то другого, то это уже не был бы Бог и уже не та была бы его забота о нас, какой она должна быть. «Вот что нахожу я», — говорит он в этих священных внутренностях, — «вот какие посылаются тебе знамения. Если ты хочешь, то ты свободный». Если ты хочешь, то ты не будешь жаловаться ни на кого, не будешь винить никого. Все будет в соответствии с мыслью, как твоей, так и Бога. Вот ради этого пророчества я обращаюсь к этому прорицателю по жертвоприношениям, философу, не перед ним, преклоняясь за само истолкование, а перед тем, что он истолковывает. Глава 18. Что не следует негодовать? не заблуждающихся. Если истина то, что говорится философами, что у всех людей одно исходное начало, как в согласии, убежденность в том, что «то»-то существует, в отрицании, убежденность в том, что «то»-то не существует, и клянусь Зевсом в воздержании от суждения убежденность в том, что «то»-то неясно, так и в влечении к чему-то, убежденность в том, что «то»-то мне полезно, а невозможно считать полезным одно, стремиться же к другому, считать надлежащим одно, влечься же к другому, то почему мы еще негодуем на толпу? Воры они, говорит, и грабители. Что такое воры и грабители? Они заблуждаются относительно блага и зла. Так негодовать ли следует на них, или жалеть их? Но ты покажи им их заблуждение, и увидишь, как они... отступают от своих ошибок. А если они не видят его, у них нет ничего выше своего мнения. Так этого разбойника и этого прелюбодея не следовало бы убить? Отнюдь. Но лучше говори так, этого заблуждающегося и обманывающегося в самых важных вещах и слепо не видящего не зрением, способным различать белое и черное, а мыслью, способно различать благо и зло. Не убивать. И если ты будешь говорить так, то поймешь, как бесчеловечно то, что ты говоришь, и что это все равно, что сказать этого слепого и глухого не убивать. Ведь если утрата важнейшего есть важнейший ущерб, а важнейшая у каждого свобода воли, какой она должна быть, и этого лишается кто-то, почему ты еще негодуешь на него? Человек. Если ты должен вопреки природе испытывать действия чужих зол, то лучше жалеть его, чем ненавидеть. Оставь эту враждебность и ненавистничество. Почему же мы негодуем? Потому что мы дорожим предметами, которых нас лишают. Право же, не дорожи своими плащами, и не будешь негодовать на вора. Не дорожи красотой жены, и не будешь негодовать на прелюбодея. Знай, что вору и прелюбодею нет места в том, что твое, а лишь в том, что чужое, и что не зависит от тебя. Если ты оставишь все это и не будешь придавать всему этому никакого значения, на кого еще тебе негодовать? А до тех пор, пока ты будешь дорожить всем этим, негодуй скорее на самого себя, чем на тех. Смотри ведь, у тебя есть красивые плащи, у соседа твоего их нет». У тебя есть окошко, ты хочешь проветрить их. Тот не знает, в чем благо человека, но по его представлению оно в том, чтобы иметь красивые плащи, так же, как и по твоему представлению. Но как же ему не пойти и стянуть их? А ты, показывая лакомком лепешку и поглощая ее один, хочешь, чтобы они не стащили ее? Не дразни их, не имей окошко, не проветривай своих плащей. Вот и у меня был железный светильник перед богами. Недавно я услышал шум в окошке и бросился туда. Вижу, светильник стащили. Я заключил, что стянувшего побудило к этому что-то не неубедительное. Так что же? Завтра, говорю, найдешь глиняный. Лукиан, второй век нашей эры, в произведении «Против Неуча» Говорит об одном человеке, современнике говорящего, который купил за три тысячи драхм глиняный светильник стойка эпиктета и надеялся, что, если будет читать по ночам при этом светильники, тотчас постигнет во сне мудрость эпиктета и станет подобным этому поразительному старцу. Теряют ведь то, что имеют. Я потерял свой плащ. Плащ ведь ты имел. У меня болит голова. Разве у тебя рога палят? Эпиктет обыгрывает знаменитый рогатый силлогизм. Софизм Мегарской школы. То чего ты не потерял, ты имеешь. Ты не потерял рогов, следовательно, ты имеешь рога. Так что же ты возмущаешься? Ведь потери относятся к тому, страдания относятся к тому, к чему относятся и имущество. Но тиран закуёт что ногу но он снесет что голову что же он не закует и не снесет свободу воли поэтому древние заповедовали познай самого себя и так что же следовало бы клянусь богами приучать себя в незначительных вещах и начиная с них переходить к более важным голова у меня болит не говори ох горе Ухо у меня болит, не говори, ох, горе! И я не говорю, что не дано стенать, но изнутри не стенай. И если раб запоздает с твоей перевязкой, не кричи, не выходи из себя, не говори, все ненавидят меня. Да кто не возненавидит такого? Вот на эти впредь положившись мнения, ходи прямо, свободным человеком, а не на мощность тела, положившись как атлет. Ты должен быть неодолимым не так, как осел. Кто же неодолимый? Тот, кого не может лишить самообладание что бы то ни было, не зависящее от свободы воли. И вот затем я изучаю его последовательно при каждом очередном обстоятельстве, как в случае с атлетом. Он осилил первую часть состязания. Как же вторую? А как, если будет жара, а как в Олимпии? И здесь так же. Если предложишь серебришко, он презрит. Как же, если девчонку? Как же, если в темноте? Как же, если бренную славу? Как же, если поношение? Как же, если восхваление? А как, если смерть? Одержать победу над всем этим он может. Как же, если будет жара, то есть как, если он опьянеет, как, если на него нападет умопомрачение, как во сне? Вот кто для меня непобедимый атлет. Глава 19 Как следует относиться к тиранам? Если у кого-то есть какое-то преимущество, или во всяком случае ему кажется, что есть, тогда как в действительности его нет, тот совершенно неизбежно, если он не образован, будет вследствие этого полон спеси. Вот, например, тиран говорит, «Я всесильнейший, да что ты можешь предоставить мне? Стремление мне, можешь ли обеспечить неподвластное помехам? Откуда тебе? Да есть ли это у тебя самого? Избегание, не неудач? Да есть ли это у тебя самого?» в лечении несовершающий ошибок и где тебе до этого ну а на корабле на самого себя ли ты полагаешься или на следующего а в повозке на кого как не на следующего а как в остальных искусствах точно так же так что же ты можешь все мне служат да и я плошки служу и мою ее и вытираю и для лекифа вбиваю гвоздь Так что же, они сильнее меня? Нет. Но они пользу мне приносят какую-то. Так вот за нее я служу им. А что, ослу, разве я не служу? Разве не мою ему копыта, не чищу его? Разве ты не знаешь, что всякий человек самому себе служит, а тебе так, как ослу? В самом деле, кто тебе служит как человеку? Покажи. Кто хочет стать подобным тебе? «Кто становится твоим ревностным последователем, как становятся ревностными последователями Сократа?» «Но я могу голову отрубить тебе!» «Верно говоришь. Я позабыл, что надо служить тебе и как лихорадке, и как холере, и воздвигнуть тебе алтарь, подобно тому, как в Риме есть алтарь лихорадки». Здесь персонификация лихорадки. которая почиталась для отвращения этой болезни. В Риме ей было посвящено три святилища, главное – на палатине. Так что же именно приводит в смятение и ужас толпу? Тиран и телохранители? Откуда им? Ни в коем случае. Невозможно, чтобы свободный по природе был приведен в смятение или был принужден испытывать помехи кем-нибудь иным, кроме самого себя. Но его приводит в смятение его мнение. Ведь когда тиран скажет кому-то «Я закую твою ногу», то тот, который ценит ногу, говорит «Нет, помилуй». А тот, который ценит свою свободу воли, говорит «Если это тебе представляется более целесообразным, закуй». «Тебе безразлично?» «Мне безразлично». «Я покажу тебе, что я, господин». «Ты?» — Откуда? Меня Зевс отпустил на свободу, или ты думаешь, что он собирался позволять, чтобы его собственного сына обращали в рабство? А над мертвым телом моим ты, господин, возьми его. — Значит, когда ты являешься ко мне, ты не служишь мне? — Нет, я служу себе. А если ты хочешь, чтобы я говорил, что я и тебе служу, то я говорю тебе так, как горшку. Это не себелюбие. Такова ведь природа живого существа. Оно все делает для себя. Ведь и солнце все делает для себя. Да в конце концов и сам Зевс. Однако, когда Зевс хочет быть дождящим, плодотворящим, отцом и людей и богов, ты видишь, что он не может осуществить эти дела и названия без того, чтобы не быть полезным для общего блага. И вообще он устроил природу обладающего разумом существа такою, чтобы оно не могло осуществлять ни одного личного блага без того, чтобы не приносилась какая-то польза для общего блага. Таким образом, все делать для себя уже тем самым не становится не общественным, а то чего ты ожидаешь, чтобы отказались от себя и от личной пользы. Как же тогда одним и тем же исходным началом у всех будет привязанность к себе? Итак, что же? Когда основываются на нелепых мнениях о независящем от свободы воли, как о благе и зле, то совершенно неизбежно служат тиранам. Да если бы тиранам только, а спальникам – нет. А как вдруг и умным становится человек, когда цезарь поставит его ведать своим стульчиком? Как мы сразу начинаем говорить «Умно разговаривал со мной филицион Лично о нем ничего не известно Здесь это бывший раб Эпафродита. В сатириконе Петрония имя одного из рабов Тримальхиона тоже филицион Хотел бы я, чтобы его прогнали прочь от уборной, чтобы ты опять считал его глупым. Был у Эпафродита один сапожник, которого он продал за его непригодностью. Затем тот по воле какого-то случая был куплен кем-то из приближенных Цезаря, и стал сапожником Цезаря. Видел бы ты, как стал ценить его Эпофродит. Как поживает, милый Фелицион? Целую тебя. И вот если кто-нибудь из нас спрашивал, что делает сам, ему говорили, с Фелиционом советуется о чем-то. Да разве он не продал его как непригодного? Так что же его сразу вдруг умным сделал? Вот что значит ценить иное что-то, чем зависящее от свободы воли. Он удостоен трибуната. Все встречные поздравляют его. Один целует его в глаза, другой в шею, рабы целуют ему руки. Он приходит домой, видит зажжены светильники. В Риме в частных домах по случаю общественных и частных празднований, например, по случаю дня рождения, по случаю возвращения члена семьи и тому подобного, у входа в дом зажигали светильники. И днем. Всходит на Капитолий, совершает жертвоприношение. Ну а кто когда-нибудь совершил жертвоприношение за свое правильное стремление, за свое влечение в соответствии с природой? Ведь там мы и благодарны богам, где полагаем благо. Сегодня один говорил со мной насчет того, чтобы ему стать жрецом Августа. Августалы Жреческая коллегия, учрежденная с начала первого века нашей эры, для отправления культа гения Августа, впоследствии вообще принципса, в римских муниципиях, городах Италии и в римских колониях, основанных вне Италии. Августалами обычно были состоятельные вольноотпущенники. Я говорю ему, человек, оставь это дело, потратишь много впустую. «Но пишущие слова, — говорит, — напишут мое имя». Августалы, после окончания годичного срока службы, зачислялись в сословие августалов, и их имена записывались на особой доске со списком августалов. Так разве ты бываешь при читающих и говоришь, «Это мое имя написали?» А если даже ты и можешь быть при всех сейчас, Что ты станешь делать, когда умрешь? Останется мое имя. Напиши его на камне, и оно останется. Ну а за пределами Никополя, какая о тебе останется память? Но я буду носить золотой венок. Раз уж ты жаждешь венка, возьми венок из роз и надень. В нем ты будешь выглядеть наряднее. Глава двадцатая. О разуме... как он в состоянии исследовать сам себя всякое искусство и всякая способность в состоянии исследовать определённый предмет, как имеющий главное значение так вот когда они и сами однородны с предметом своего исследования, то они неизбежно оказываются в состоянии исследовать и сами себя, а когда не однородны, то не могут исследовать сами себя так, например, сапожное искусство имеет дело с кожей но само совершенно отлично от своего предмета – кожи, поэтому не в состоянии исследовать само себя. Способность к грамоте, в свою очередь, имеет дело с письменностью. Так разве и сама она есть письменность? Отнюдь. Поэтому она не может исследовать сама себя. но ну а для чего же дан природой разум? Для пользования, как должно представлениями. Что же такое он сам? Система, состоящая из определенных представлений. Таким образом, он оказывается по природе в состоянии исследовать и сам себя. В свою очередь, что и следующее является мудрость? Благо, зло и то, что ни то, ни другое. Что же такое она сама? Благо. А что такое глупость? Зло. так видишь, что мудрость неизбежно оказывается в состоянии исследовать и сама себя, и свою противоположность. Поэтому дело философа важнейшее и первое – одобрять и различать представления, и не принимать ни одного неодобренным. Когда дело касается монеты, где кажется, что она имеет какое-то отношение к нам, видите, как и искусство для этого мы изобрели – и сколькими способами пользуется пробирших серебра для одобрения монеты зрением, осязанием, обонянием, наконец, слухом. Бросив динарий, он внимательно прислушивается к звучанию, и он не довольствуется его звучанием только один раз, но долгим внимательным прислушиванием доводит свой слух до музыкальной тонкости. Вот так, где, по нашему мнению, не безразлично, впадаем ли мы в заблуждение или не впадаем там мы обращаем большое внимание на развлечение того что может вводить в заблуждение а когда дело касается несчастной верховной части души мы зевая и сонно принимаем всякое представление ущерба ведь от этого нет так вот если хочешь узнать как ты по отношению к благу и злу обеспечен а по отношению к безразличному ревностям задумайся над тем Как ты относишься к тому, чтобы ослепнуть, и как к тому, чтобы обмануться, и узнаешь, что ты далек от должной убежденности относительно блага и зла. Безразличное в философии стоиков – это все то, что и не благо, и не зло. В этом же смысле употребляется термин «ни то, ни другое». Гретенкорт считает, что перевод «безразличное» неверен. Этим словом обозначается все, что не в нашей власти, все внешнее, словом, все, что не относится к абсолютной компетенции. Но это требует большой подготовки, большого труда, познаний. Что же ты надеешься, что для владения величайшим искусством требуется немного? Однако само имеющее главное значение в учении философов выражается в чрезвычайно немногих словах, Если хочешь узнать, прочитай сочинение Зенона и увидишь. В самом деле, зачем ему говорить пространно о том, что цель следования богам, а сущность блага пользование как должно представлениями. Начни говорить, что же такое бог и что такое представление, что такое природа частного и что такое природа вселенной уже пространно. Ну а если бы явился Эпикур, и сказал, что благо должно заключаться в плоти, опять получается пространно, и необходимо выслушать, что в нас имеющее главное значение, что основное и существенное. Что благо улитки заключается в ее раковине, это неестественно. Ну а у человека это естественно. А у тебя самого что главнее, Эпикур? Что в тебе обдумывающее, что рассматривающее все, Что судящее о самой плоти, как об имеющей главное значение? А к чему ты и светильник зажигаешь, и трудишься ради нас, и пишешь столько книг, чтобы мы не остались в неведении истины? Кто это? Мы. Что мы тебе? Вот так учение становится пространным. Глава 21. Против тех, кто хочет вызывать восхищение. Когда у кого-то должная установка в жизни, тот не зарится на то, что в ней его. Человек, чего ты хочешь для себя? Я вот довольствуюсь, если стремлюсь и избегаю в соответствии с природой, если влечением и невлечением пользуюсь так, как по природе рожден, если также пользуюсь замыслом, если намерением, если согласием. Что же ты, расхаживаешь перед нами, так словно вертел проглотил? Я хотел бы, чтобы мной даже встречные восхищались и, идя следом, восклицали «О, великий философ!» Кто такие те, восхищения которых ты хочешь вызывать? Разве это не те, о которых ты обычно говоришь, что они сумасшедшие? Так что же, ты хочешь вызывать восхищение сумасшедших? Глава двадцать вторая. Об общих понятиях. Общие понятия у всех людей совпадают, и между общим понятием у одного и у другого нет противоречия. В самом деле, кто из нас не считает, что благо полезно, что оно и предпочтительно, и что при всяком обстоятельстве нужно преследовать и добиваться его? А кто из нас не считает, что справедливое прекрасно и подобающе? Так когда же возникает противоречие? В применении общих понятий к частным случаям, когда один скажет «он прекрасно поступил, он мужественный», а другой «да нет, он отчаянный сумасброд», отсюда возникает противоречие у людей друг с другом. Именно таково противоречие между иудеями, сирийцами, египтянами и римлянами. Оно не в том, что благочестие следует почитать превыше всего и во всем придерживаться его. а в том, благочестиво ли это есть свинину или неблагочестиво. Именно такое противоречие найдете вы и между Агамемноном и Ахиллом. Завижу их сюда, на середину. Что скажешь ты, Агамемнон? Не следует ли, чтобы свершилось то, что должно и то, что прекрасно? Конечно, следует. А ты что скажешь, Ахилл, не нравится ли тебе, чтобы совершалось то, что прекрасно? «Конечно! Мне это больше всего нравится!» «Так примените эти общие понятия!» Здесь и начинается противоречие. Один говорит, я не должен возвращать Хрисеиду ее отцу, а другой говорит, конечно, должен. Несомненно, один из них неправильно применяет общее понятие о должном. В свою очередь, один говорит, «Ну что ж, если я должен возвратить Хрисеиду, я должен забрать почетный дар кого-то из вас. А другой «Так значит, ты заберешь мою возлюбленную?» «Твою», — говорит. «Так значит, мне одному?» «А мне одному не иметь?» Вот так возникает противоречие. Тема «Гнева Ахилла», с которого начинается Илиада «На десятом году безуспешной осады трое ахейцами» Агамемнону, предводителю ахейцев, греков, при одном из набегов на окрестности Трое досталась пленница Хрисеида, дочь Хриса, жреца Аполлона. Ахиллу в качестве почетного дара досталась пленницей Брисеида, дочь жреца Бриса. Агамемнон отказал Хрису выдать ему его дочь за богатый выкуп, тогда Аполлон, по мольбе Хриса, наслал на ахейцев мор. Ахилл созвал сходку. и требовал, чтобы Агамемнон выдал Хрисеиду ее отцу. Агамемнон согласился выдать Хрисеиду, но взамен потребовал себе Брисеиду. Это и послужило причиной гнева Ахилла, который отказался участвовать в сражениях, вследствие чего ахейцы стали терпеть поражения Агамемнон вернул Ахиллу Брисеиду, но Ахилл согласился выступить в сражении только после гибели Патрокла, его любимого друга. Что же значит получать образование? Учиться применять природные общие понятия к частным случаям в соответствии с природой и затем постичь то разделение, что среди всего существующего одно зависит от нас, а другое не зависит от нас. Зависит от нас свобода воли и все дела, зависящие от свободы воли, а не зависит от нас тело, части тела, имущество, родители, братья, дети, отечество, Словом, общества где же положим мы благо к какому разряду существующего применим его к разряду того что зависит от нас тогда здоровье невредимость жизнь не благо но разве и дети и родители и отечество да кто стерпит тебя так переложим его напротив суда так возможно ли терпя вред и терпя не успех в благах быть счастливым Невозможно. И вести себя как должно по отношению к обществу. Да как это возможно? Ведь я по природе рожден для своей пользы. Если мне полезно иметь землю, значит мне полезно и отнять ее у ближнего. Если мне полезно иметь плащ, значит мне полезно и украсть его из бани. Отсюда войны, междоусобицы, тирании, козни. А как еще я смогу воздавать Зевсу надлежащее? Ведь если я терплю вред и несчастен, значит, он не обращает внимания на меня. И вот, какое мне дело до него, если он не может мне помочь? И опять, какое мне дело до него, если он хочет, чтобы я находился в таком положении, в котором я нахожусь? Я начинаю, наконец, ненавидеть его. К чему же мы Зевсу храма воздвигаем? К чему же статуи, словно злым божествам, словно лихорадки? И как это еще он спаситель, и как это он дождящий, и как это он плодотворящий? И действительно, если мы положим сущность блага здесь где-то, все это отсюда следует. Так что же нам делать? В этом и заключается искание действительно занимающегося философией и мучащегося над этим. Сейчас я не вижу, в чем заключается благо и зло. Не сумасшедший ли я? Да. Но, положи я благо вот здесь где-то, в том, что зависит от свободы воли, все станут смеяться надо мной. Придет какой-нибудь старец седовласый, унизавший пальцы золотыми перстнями, и вот, покачав головой, скажет. Послушай меня, дитя, нужно, правда, и философией заниматься, но нужно и мозги иметь. Все это глупости. Ты учишься у философов силогизму, а что тебе следует делать, ты знаешь лучше, чем философы. Человек, так что же ты коришь меня, если я знаю? Что мне сказать этому рабскому существу? Если я промолчу, он разразится негодованием. Нужно говорить так. Прости мне, как влюбленным. Я не владею собой. Я сумасшедший.